Они дошли до центра танцплощадки и начали медленно пускать ящик, пока крышка не упала. Затем белая, вся закутанная фигура наклонилась вперед и медленно выпала из саркофага, как последний лист слетает с мертвого дерева. Закутанная в белый саван фигура словно поплыла по воздуху, вдруг под громовую дробь барванов нырнула вниз. Свет погас, затем вновь включился. Белая мумия уже стояла на полу, быстро вращаясь. Один из негров крутился в противоположном направлении, держась за саван. Наконец белая материя упала, и глазам зрителей предстала одетая в разукрашенной одежды гибкая женская фигура. Она взлетела в воздух. Ее поймали негры и начали быстро передавать друг другу, как опытные защитники в бейсболе, мяч. Музыка плавно перешла в вальс. Девушка медленно и грациозно танцевала вокруг четырех темных фигур, словно среди четырех столбов, сделанных из черного дерева. Танцовщица двигалась почти вплотную к партнерам, но так ни разу и не коснулась их. Номер закончился, аплодисменты накатывались густыми волнами. Погас свет, и снова наступила темнота. Затем зажглись все люстры, но сцена была уже пуста. — Вот это да! — восхищенно вздохнул Тони Аскотта. — Здорово! Это была мисс Адриан, да? — Да, малышка, молодец! — медленно согласился Тед Малверн. Но он закурил новую сигарету и огляделся по сторонам еще один черно белый номер тони дьюк собственной персоной у входа в один из проходов ведущих в кабины, кабиныярост наплодировал дьюк тарга с улыбкой на лице судя по всему парень уже успел пропустить несколько стаканчиков на плечо тда малверона опустилась рука Другая рука оперлась на пепельницу, стоящую около локта Малверна. От мужчины сильно пахало шотландским виски. Тед медленно повернул голову и посмотрел в пьяное лицо Шенвера, телохранителя тарга Черная и белая девка! — прохрипел он. — Какая дрянь! Мерзость! Малверн медленно улыбнулся и чуть отодвинул стул. Тонио Скетта, крепко сжав губы и округлив от удивления глаза, смотрел на кудрявого мужчину. — Их просто выкрасили черной краской, мистер Шендлер. Это не настоящие черные. Мне номер понравился. — Кому какое дело, черт побери, что тебе нравится? — пожелал узнать Шендлер. Малверн деликатно улыбнулся и положил сигарету на край тарелки. Он еще чуть повернул стул. «Все еще думаете, что мной следует заняться, Шенвер?» «Ага, я еще тебе должен на плеуху!» Шенвер снял руку с пепельницы, вытер скатерть и сжал кулак. «Хочешь, получить сейчас!» в этот момент официант поймал телохранителя тарга за руку и рывком развернул его заблудились сэр вам сюда шенлер похлопал официанта по плечу и попытался обнять и за шею отлично пойдем выпьем мне эти люди не нравятся они исчезли между столиков к черт этот ресторан тони заявилмалн и угрюмо уставился на оркестр. Внезапно его глаза заблестели. Девушка с белокурыми волосами в белой накидке с белым мехом направилась к входу в кабины, туда, где только что стоял тарго. «Да», — сердито повторил Тед Малверн, — «к черт этот ресторан! Пошли, Тони!» «Нет, подожди минуту». Я увидел человека, который мне не нравится. Мужчина шел вдоль дальней стороны, сейчас пустой танцплощадки. Без шляпы этот тип выглядел чуть иначе. Но у него было то же самое белое лицо, те же близко посаженные глаза. Несмотря на то, что парень выглядел не старше тридцати, его волосы уже начали сидеть. Под левой рукой едва заметно торчала кобура. Это был мужчина, убежавший из номера джида Адриан в Карондалетте. Он вошел в проход, в котором перед ним побывали сначала Дьюк Тарго, затем Джин Адриан. «Подожди здесь, Тони!» — резко велел Малверн. Он быстро отодвинул стул и встал. В этот миг кто-то сзади не сильно ударил его. Перед Тедом опять замаячило выхумыляющаяся потная физиономия Шенвера. — Я вернулся, приятель! — фыркнул от смеха кудрявый мужчина и ударил Малверона в челюсть. Короткий удар оказался довольно хорошим для пьяного. Малверон покачнулся, Тоня Аскотта вскочил, как кошка. Детектив все еще пятился, когда телохранитель нанес удар другой рукой но второй удар был слишком медленным и размажистым. Малверн скользнул под руку и нанес мощный апперкот прямо в нос пьяного телохранителя. Он еще не успел отвести руку, а она была вся в крови. Шенвер покачнулся и резко сел на пол, прижав руки к носу. — Присмотри за этой пташкой, Тони! — проворчал частный детектив. Шенвер... Сдернул ближайшую скатерть. На пол с грохотом полетела серебряная посуда, стаканы, фаянс. Мужчина, сидящий за стульком, выругался, а женщина вскрикнула. К ним бежал официант с разъяренным, мертвенно-белым лицом. Тед Малверен едва услышал два выстрела. Негромкие хлопки быстро последовали друг за другом. Стреляли из оружия маленького калибра. Бегущий официант замер, как вкопанный. У рта мгновенно появились глубокие морщины, похожие на следы от кнута. Смуглая женщина с орлиным носом открыла рот, чтобы закричать, но не произнесла ни звука. На мгновение в зале воцарилась тишина. И тут Тед Малверн побежал. Набегон врезался в посетителей, которые вытягивали шеи пытаясь разглядеть, что случилось. Тед ворвался в проход, в котором скрылся белолицей бандит. Кабины имели высокие стены, однако распашные двери были значительно ниже. Из занятых кабин высовывались головы, но в коридоре никого не было. Малверен побежал по ковру к открытой в дальнем конце двери. На полу виднелись ноги в темных брюках, Носки черных туфель оказались повернутыми друг к другу. На краю стола на животе лежал мужчина. Одна сторона лица покоилась на белой скатерти. Левая рука висела между столом и креслом, а в правой руке, лежащей на столе, едва держался большой черный револьвер сорок пятого калибра с обрезанным стволом. Под светом блестела плешь. Рядом сверкал револьвер. Из груди сочилась ярко-красная на белом фоне кровь, которая впитывалась в скатерть, как в промокашку. В глубине комнаты стоял дюк Тарго в белом пиджаке, опираясь на дальний край стола. Джин Адриан сидел рядом с ним. Тарго тупо посмотрел на Теда Малверна, словно никогда его не видел. Боксер резко протянул большую руку. На ладони лежал маленький пистолет с белой ручкой. «Я застрелил его!» — хрипло объявил он. «Он выхватил револьвер, и я застрелил его!» Джин Адриан терла руки платком. На холодном напряженном лице отсутствовал какой бы то ни было страх. Глаза из голубых превратились в темные. «Я застрелил его!» — повторил тарга и бросил пистолет на стол, едва не попав в голову лежащего бандита. «Давайте, давайте уйдем отсюда!» Малверн дотронулся до шеи головореза и через пару секунд объявил. «Мертв? Когда обыкновенный гражданин убивает гангстера, это всегда сенсация!» Джин Адриэн, нахмурившись, смотрела на него. Тед улыбнулся девушке и толкнул боксера в грудь. — Сядьте, Тарго, вы никуда не пойдете. — Окей, — произнес дюк Тарго. — Понимаете, я застрелил его. — Все в порядке, — успокоил его Малверн. — Расслабьтесь. В дверях кабины уже толпились люди. Тед Малверн, сдерживая толпу, улыбался бледному девичьему лицу.